Нарезать рыбу кусками, сделать надрезы на коже, куски уложить в посуду в один ряд, кожей вверх. Залить горячей водой, добавить овощи и специи и варить 15-20 минут. Отдельно сварить очищенный картофель. Перед подачей рыбу вынуть шумовкой из бульона, разложить на тарелки, гарнировать горячим вареным картофелем, посыпать рубленной зеленью петрушки и укропа, полить сливочным маслом. Рыба 800 г, морковь 50, лук 50, масло сливочное 40, лавровый лист, перец, петрушка, соль по вкусу. Рыба твёрдая с польским соусом. Рыбу, разделённую на филе с кожей и рядом нерными костями, нарезать на порционные куски. На поверхности каждого куска сделайте 2-3 надреза, чтобы при варке куски рыбы не деформировались. Затем уложить их в один ряд в посуду кожей вверх, залить горячей водой, уровень которой должен быть на 3-5 см выше поверхности рыбы. Добавить репчатый лук, морковь, петрушку, лавровый лист, чёрный перец горошком, соль. Когда жидкость закипит, удалить пену и варить рыбу на готовности без кипения при температуре 80-90 градусов Цельсия в течение 5-7 минут, считая с момента закипания. Хранить отварную рыбу в горячем бульоне не более 30-40 минут. Гарнир. Отварной картофель, картофельное пюре, овощное рагу, польский соус. Рыба. 800 г морковь, 45 г лук, 35 г петрушка 20 г, соус польский, соль по вкусу. Рыба запечённая по-домашнему. Скумбрию, камбалу, ставриду и другую рыбу после оттаивания очистить, удалить голову, внутренности и плавники. Затем разрезать вдоль пополам. и удалить позвоночник. Подготовленное филе нарезать на небольшие куски, посолить, посыпать перцем, запанировать в муке, затем смочить в растворе лиезона яйца, смешанные с молоком, и жарить на хорошо разогретой сковороде в растительном масле или маргарине до полуготовности, пока не образуется золотистая корочка. Обжаренную рыбу отставить в сторону. Предварительно замоченные грибы отварить, мелко нарезать обжарить с репчатым луком на смазанный жиром подогретый противень выложить обжаренную рыбу а сверху подготовленные грибы и лук полить все томатным соусом посыпать тертым сыром мелко нарубленной зеленью и запекать в духовом шкафу при температуре не более 160 градусов цельсия в течение 10-15 минут рыбу подать с жареным или отварным картофелем зеленым горошком На тарелку можно положить ломтики солёного огурца, салат из капусты. Рыба 900 г, лук репчатый 100 г, томат-паста 30, сушёные грибы 8 г, молоко 0,8 л, 2 яйца, масло растительное 120 г, масло сливочное для обжарки грибов 20 г, зелень 20 г, соль, перец по вкусу. Зразы из сардинеллы или сардинопса. Филе рыбы и хлеб, предварительно замоченный в молоке, пропустить через мясорубку. Полученную массу разделать так, чтобы на каждой части получить кружки толщиной в один сантиметр, на середину которых положить начинку, измельченный обжаренный лук и соеный в крутую яйцо, огурец, перец, соль. Затем края кружков соединить, обвалять в сухарях, придать им овальную форму и обжарить. Сразу подать с твёрдым картофелем, зелёным луком и томатным соусом. Рыба 600 г, хлеб белый 100 г, молоко 0,1 л, сухари панировочные 50 г. Для начинки лоб 250 г, 3 Штуки яйца, огурец соленый 50 граммов, перец молотый, соль по вкусу. Гуляш из ставриды. Силе ставриды без кожи и костей разрезать на небольшие кусочки и обжарить до образования румяной корочки.